Глава сорок вторая «Мои дорогие, я искренне рада видеть вас всех сегодня здесь. Знаю, вы рассчитывали на несколько иной формат праздника», — вещает она, поднявшись на ноги. «Но вернулся наш младший сын, мой очаровательный пасынок Нельсон» и напомнил, как важно соблюдать традиции четко и ко времени. Дракон рядом со мной ощутимо напрягается в данный момент. Я не понимаю, в чем дело, ведь его как будто хвалят. Но реакция у Нельсона такая, словно наоборот. «Все вроде хорошо, разве нет?» — шепчу ему на ухо. «Не совсем, Агнес», — отвечает мне Нельсон, — но мою руку он ободряюще сжимает. От легкого прикосновения во все стороны по коже разбегаются мурашки, а на душе становится светлее и теплее. И даже злой червячок немного успокаивается, ведь не дочь герцога сейчас поддерживает Нельсон, а меня. Поистине мудрые вещи очень простые, и мы, образованные существа с вышкаленными манерами, не всегда их видим. Продолжает тем временем королева, а ее речь становится больше похожей на скрытую издевку, нежели на реальную благодарность. Тем лучше, что среди нас изредка появляются ничем не ограненные самородки. Сама природа щедро дарит их нам. Правда, над тем, чтобы привести их в приличный вид, приходится потрудиться. Ее величество усмехается. На лицах гостей тоже появляются улыбки. По глазам видно, что не все из них искренне. Но кто ж будет демонстрировать свое истинное мнение, если оно идет разрез с официальным курсом государства? И тут меня вдруг осеняет. Не знаю, как я раньше не замечала, но ведь очень странно, что всегда первый берет слово королева, а не король. Отец Нельсона вид имеет чрезвычайно скучающий на данный момент а его супруга с удовольствием играет роль первой скрипки. Что-то мне подсказывает, что такое случается часто. Но ведь это действительно странно. Или нет? В недоумении осматриваюсь вокруг. На лицах людей нет удивления, они привыкли к подобному. И возмущения тоже нет. «Твой отец всегда отмалчивается, да?» спрашиваю у Нельсона хотя в очередной раз не собиралась лезть. Мне-то что до того, как развлекаются сильные миры сего. У нас в провинции в умах главой государства является король. Мы не сидим в столице и уж тем более не посещаем балы. Наверное, это главное, да? Может, его величество устал? Или позволяет своей супруге перехватить инициативу раз в году? Ведь она является организатором нынешнего бала. Не всегда, но часто. Тоже заметила, да?» С грустью в голосе отвечает Нельсон. «Я иногда удивляюсь, как случилось, что он нашел меня и призвал к себе. Ведь она этого точно не хотела». «Под ней понимается королева», — быстро догадываюсь я. «Поистине гнилое место — этот дворец, интрига на интриге». А еще здешняя доброжелательность ничуть не похожа на искреннюю. А теперь давайте постараемся, чтобы любящие сердца воссоединились. Те, кому суждено быть вместе, встретились, начав станца. Говорит королева. Я, кажется, пропустила внушительную часть ее речи. Услышала только про танцы. Гости вокруг тут же стремительно разбиваются на пары. Я разворачиваюсь лицом к Нельсону, но неизвестно откуда взявшимся потоком ветра меня отклоняет в сторону. Мимо стремительно проходит дочь герцога Берийского. А возле меня, словно из ниоткуда, вырастает светловолосый незнакомец. «Позвольте пригласить вас на танец», — говорит он и сразу же тянет в сторону. «Успеваю растерянно взглянуть на Нельсона, прежде чем меня начинают кружить в танце». «И Лиза займет вашего спутника. Она так долго ждала, когда он вернется во дворец», — говорит мне незнакомец, прижимая к себе. «Значит, дочь герцога зовут Элиза». Навязанная ему невеста и в данный момент партнерша по танцу. Они красиво смотрятся, возможно, даже лучше, чем мы с ним. Думаю, с грустью, механически выполняя танцевальные движения. «Вы все прекрасны, мои дорогие!» – произносит вдруг королева. Ее голос перекрикивает музыку, как будто без особых усилий. Продолжайте танцевать. Я верю, сегодня, по крайней мере, одна пара точно сложится. Магия, мать! Прошу тебя, яви нам истинную пару! Добавляет она торжественно. Краска на моем браслете вдруг опадает, рассыпается пылью. Зато запястье Элизы! начинает переливаться всеми цветами радуги в ярком зальном освещении. Все-таки не стоило доверять служанке. Это было глупо. Успеваю подумать с горечью прежде, чем бальный зал тонет в радостных криках.